эпиграф. «Плох тот брандмейстер, который не мечтает стать брандмайором» — Геллер. «Апостол» — греческая. «Посланник» — в общем смысле все, кто был куда-нибудь послан для проповеди Евангелия. «Персонаж» — смерть пятого посланника. Какая теперь разница, Тит или Гай? Он сидел в ванне по пояс в кровавой воде. И не надо быть криминалистом, чтобы распознать труп. Здравствуйте, уважаемый труп. С вами разговаривает живое тело. Я не стала кричать «Ой, мамочки!» Я не стала набирать дрожащими пальцами телефон полиции. Я присела на край ванны и принялась изучать труп, словно всю жизнь только этим и занималась не знаю что до меня до, на меня нашло скорее всего от неожиданности еще не пойму для чего я засунула указательный палец в воду отметила для себя что ванну наполняли часа четыре назад потому как вода совсем остыла вряд ли бы он стал забираться в холодную воду в рубашке и брюках стильный пиджак не меньше чем за пятьсот долларов валялся на полу перед ванной как коврик Блокированные туфли, начищенные до блеска, аккуратно стояли на творете, И чтобы поставить их туда, ему пришлось убрать тазик с замоченным для стирки бельем. Где он находилась четыре часа назад? От черти где. И свидетелей у меня нет. Рукава рубашки он отрезал опасной бритвой. Потом этой же бритвой вскрыл себе вены, и, вероятно, затих, глядя, как медленно вытекает кровь. Впрочем, не знаю. Может быть, кровь текла быстро, и всего через пару минут он потерял сознание. Другое дело, что опасную бритву он вытер галстук и положил на табурет рядом со своими туфлями. Странно. Еще не знаю почему, но странно. Буквально как психопаты скромсать себе вены а потом приспокойно вытирать бритву. Но если бы только это выглядело странным, еще на лбу у трупа имелась надпись, сделанная, по всей вероятности, химическим карандашом «Гай Петроний Арбитр». Все это было странным. Настолько странным, если не сказать ненормальным, противоестественным и еще невероятным, как человек мог вообще что-то написать на собственном лбу с каллиграфическим искусством и для чего? Значит, ему кто-то помог до или после смерти. И карандаш был не химический, а мой, для подводки глаз черного цвета. Теперь он находился в стаканчике для зубной щетки. А я же не дура, чтобы туда его ставить. Я вытащила карандаш из стаканчика, и написала на своей руке печатными буквами «ТИТ». Потом поднесла руку к колбу покойного и сравнила цвет «Он». Затем отошла к раковине и принялась отмывать со своей руки Тита. Можно было подумать, что я зомби. У меня в ванной находится труп, а я веду себя, как бы помягче сказать, нечувствительным образом. Не падаю в обморок, не зову на помощь, не трясу конечностями. Можно подумать, что я четыре часа назад зарезала этого мужчину, а потом преспокойно отправилась в ближайшее заведение пить кофе со сливками. После чего вернулась обратно, пронумеровала труп, и теперь размышляю, что с ним делать дальше. По правде говоря, именно об этом я и размышлял, что делать дальше». Конечно, можно закрыть глаза, сосчитать до пятидесяти и надеяться, что труп таким же невероятным способом исчезнет, как и появился. А можно вытолкать его за дверь и спустить на первый этаж в лифте. Пусть там его и находят. И размышляют, откуда он взялся. А я приму каких-нибудь транквилизаторов и вымою ванну, потому что не хочу общаться с полицией. За всю свою жизнь я не совершила ничего предосудительного. Это моя точка зрения. А по мнению юриспруденции, может, и совершила, откуда я знаю. И весьма может быть, что мои законы расходятся с общепринятыми. Но в любом случае к этому трупу я не имею никакого отношения. Только была с ним знакома, когда он еще не был трупом. И тогда я решила позвонить другой знакомой. Возможно, она объяснит, что делает наш общий любимый труп в моей ванной комнате. Иначе эта история попахивает дешевым детективом. Попахивает? Я осторожно принюхалась, ничего предосудительного в воздухе не обнаружила, но на всякий случай обильно опрыскала ванную комнату дезодорантом. Еще подумала, хорошо, что у меня есть спрей. А если бы я пользовалась только роликовыми дезодорантами? Не прокатывать Джимми покойного. Вот и верь после этого рекламе, — подумала я. В общем, я вела себя и думала, как идиотка. Поплотнее закрыла дверь в ванную комнату и пошла звонить по телефону. «Привет, Янка!» — поздоровалась я. «Ха!» — ответила она. «Привет, Ирена!» «Это я!» — Янка сказала я. «А ты, Ирена?» «Я в курсе!» — ответила она. «Только почему ты -то назвала меня Янкой?» «Я ошиблась», — призналась я. «Я так и поняла», — ответила она, — «поэтому и назвала тебя Иреной». «Если бы нас прослушивали все полицейские службы мира, то все равно ничего не поняли бы». «Послушай, Ирена», — сказала я. «Слушаю», — ответила она. «Ты сейчас дома?» — спросила я. «В Занзибаре», — ответила она. «Ты куда звонишь-то?» — Тебе, — удивилась я. — А что, неправильно соединили? — Ладно, — ответила она, — проехали. — Если бы, — намекнула я о превратностях судьбы с ударением на последней букве. — Если бы! — Да кабы! — поддержала меня Ирена. — Послушай. — Слушаю с готовностью, — ответила я, — поскольку такое изменение в диалоге устраивало меня как нельзя лучше. — Почему бы Ирене? не рассказать мне о своем трупе в ванной, а я стану ее утешать. Короче, — выругалась Ирена, — у меня пальцы в лаке, а у меня в крови, — сообщила я, разглядывая свой указательный палец. — Продезинфицируй, — посоветовала мне Ирена. — Уже не поможет, — вздохнула я и покосилась на дверь в ванную комнату. И тогда Ирена перешла к вопросу, которого я ждала и, собственно, ради чего звонила. «А что случилось?» — спросила она. «Я пришла домой и обнаружила в ванной труп с перерезанными венами и надписью на голове». «Это все?» — поинтересовалась Ирена. «Нет», — призналась я. «Тогда перезвони попозже, когда у меня лак высохнет».